Попершистное локоть Дэвид дотянулся до передатчика, но не успел прикоснуться к нему, как послышался жуткий звук, прозвучавший для него смертельным приговором. кр Дэвид поднял глаза. По стеклу побежала тонкая трещинка. О, Боже! Нет! Ему вспомнилось, как умирал доктор Кортес. Расплющенный череп, выплеснувшийся на пол мозги. Чудовище жало клюв сильнее, и по всей поверхности капсулы паутины разбежались трещины. Дэвид в бессильном отчаянии стиснул кулаки. Последняя надежда на спасение улетучилась. В его душе умерли все чувства, все, кроме одного, желание отомстить. Его босс Николас Разиков, одержимый манией подозрительности, предусмотрел аварийный вариант, суть которого была проста и недвусмысленна. В случае обнаружения колонны она должна быть уничтожена, чтобы не достаться потенциальному противнику. На корявом языке специалистов это называлось отказа безопасная система. Директор ЦРУ не мог допустить и мысли о том, что заключенные здесь энергия окажется в чужих руках. Пусть лучшее пропадет, чем достань с кому-то еще, — объяснял он. Дэвид вызвал специальную программу и начал вводить определенную последовательность чисел. Его палец завис над кнопкой «Ввод». Он посмотрел вверх. Монстр продолжал жевать капсулу, и по ее поверхности разбегались все новые трещины. Чудовище или давление? Какая смерть страшнее? — Он нажал на кнопку. На экране высветились слова «Отказа, безопасная система активирована!» А потом капсула лопнула, и океан забрал жизнь Дэвида, раньше, чем он успел сделать последний вдох. 9: часов двадцать минут. Глубоководная станции «Нептун». Сидя рядом с своим тюремщиком, Карен думала о том, что время неумолимо иссякает. До столкновения земли с волной солнечной бури оставалось чуть больше двух часов. Ей необходимо связаться с фатомом и сообщить о том, что доктор Кортес убит. Но как это сделать, если Рольф не отпускает ее от себя ни на шаг? Лейтенант Рольф тем временем разговаривал по телефону. Мы так что позвонили с поверхности. Он говорил шепотом, и Карен удалось разобрать лишь три слова — эвакуация и безопасная система. Все ее усилия подслушать что-нибудь еще не принесли успех. Наконец лейтенант положил трубку и повернулся к ней. — Они посылают Аргус, мы немедленно уходим со станции. Карен заметил, что мужчина старательно избегает встречаться с ней взглядом. роль фулгал сам он, конечно, уйдет, а вот ей суждено остаться здесь на навеки. Всем своим видом, изображая покорность, Карен поднялась и потянулась. Да уж, пора. Лейтенант тоже встал и, словно невзначай, положил руку, нависевшую на поясе кинжал. Конечно, разве можно стрелять на такой глубине? Только нож. Повернувшись, Карен торопливо направилась к лестнице, ведущей на нижний уровень, и стала спускаться из валь, поглядывая на своего конвоира. Она лихорадочно просчитывала те действия, которые ей предстояло предпринять в следующие секунды. Ей объяснили, как устроена система безопасности, сразу же после того, как доставили сюда. Все здесь было автоматизировано, именно этим она собиралась воспользоваться. Рольф спускался следующим, стараясь, как обычно, держаться как можно ближе к пленнице. Карант вполне устраивала. Оказавшись... На середине лестницы она спрыгнула вниз и с громким стуком приземлилась на жесткий пол. «Осторожнее, черт бы тебя побрал!» — прорычал Рольф. Карен метнулась к стене и разбила локтем предохранительное стекло пульта экстренной блокировки двери а затем сунула руку внутрь, полосуя себе пальцы острыми осколками, ухватила за рукоятку красного цвета. Это устройство предназначалось на случай угрозы затопления станции. Поняв, что она собирается делать, лейтенант, находившийся на середине лестницы между двумя секциями станции, легнул воздух ногой, пытаясь достать Каран, но промахнулся. Карен дернул рукоятку, взвылась сирена, и из проема в полу, подобно огромной гильотине, скользнула дверь люка. Каран скочила в сторону.